Летний рыцарь. Глава тридцать первая. В почти мелодичном звоне клинков возник странный жужжащий звук, становившийся громче по мере нашего приближения. Я увидел еще один отряд гоблинов. Те, что стояли по периметру неровного каре, пытались прикрыться щитами от стрел, летевших сквозь стелившийся над водой туман. Тогда как те, кто находился в середине, отмахивались копьями от источника этого жужжания. Примерно полсотни шмелей размером с парковую скамейку роились над гоблинами, по одному пикируя вниз. Сдюжину гоблинов уже лежала на земле. Одни бились в конвульсиях, отравленные смертоносными жалами, другие уже не шевелились. Из глаз или горла у некоторых торчали стрелы с белым или зеленым оперением. Сдюжину этих слоноподобных пчелок отвлеклось от гоблинов и устремилась на нас, производя крыльями гул, сопоставимый с целым оркестром играющих на пилах виртуозов. — Господи, сохрани! — выдохнул хват. — Вуф! — потрясённо спросил Билли оборотень. — Держитесь за моей спиной! — крикнул я и бросил на землю всё, кроме жезла и посоха. Пчёлы нацелились на меня. Вихрь возмущенного их крыльями воздуха поднимал с земли пыль не хуже лопастей вертолета. Я выставил посох перед собой и послал в него заряд энергии, готовясь выстроить перед атакующими пчелами невидимую стену. Впрочем, я медлил с ударом до тех пор, пока не смог разглядеть ячейки их фасетчатых глаз. И только тогда махнул посохом справа налево и выкрикнул «Фарзаре!» Занавес ослепительно алой энергии мгновенно развернулся передо мной, ударив атакующих пчел подобно огромному стеклянному щиту. С громким стуком врезались они в него и отлетали назад. Несколько из них рухнули на землю и лежали оглушенные, но две или три ухитрились в последний момент отвернуть и заходили теперь в новую атаку. Я поднял жезл, прицелился в ближнюю и рявкнул. «Фуэга!» Струя пурпурной, белой на острие энергии сорвалась с конца жезла и ударила в огромную насекомую тварь. Огонь испепелил ей крылья и та рухнула на землю, только дымящийся кончик крыла описал в воздухе спираль и приземлился у самой воды. Остальные две заложили крутой вираж и пустились на утек. Их товарки, атаковавшие гоблинов, последовали их примеру. Зелёные тона, преобладавшие в клубившемся над рекой тумане, сменились голубыми, и гоблины взорвались воплями сферепого восторга. Я оглянулся и увидел, что Хват и Мэрил стоят, уставившись на меня широко открытыми глазами. Губы Хвата шевелились, и я скорее угадал, чем услышал потрясённое «Вау». Сам же я едва не рвал на себе волосы от досады. «Пошли!» Рявкнул я и бросился вперед к воде, едва не силой таща их за собой. — Пошли! Ну! Ну! Живо! Нас отделяло от воды каких-то десять футов, когда я услышал доносившийся с противоположного берега цокот копыт. Я поднял взгляд и увидел плывущих сквозь туман коней, не летающих, но длинноногих феерских жеребцов с развивающимися золотыми и зелеными гривами. Одним прыжком они запросто перемахнули через реку на наш берег. На жеребце, копыта которого первыми коснулись земли, восседал зимний рыцарь собственной персоной. Ллойд Слейд был с головы до ног заляпан разноцветными пятнами, которые не могли быть ничем иным, кроме как кровью. В одной руке он держал меч, в другой — поводье. Он смеялся. Стоило ему приземлиться, как ближние гоблины рванулись на него. Слейд повернулся к ним, и меч с ураганным свистом описал над его головой сияющий круг. С клинка его срывались осколки льда. Он скрестил клинки с первым гоблином и меч его неприятеля разлетелся на куски. Слейд дернул плечом и послал коня в прыжок. За его спиной голова гоблина покатилась с плеч, а из обрубка шеи фонтаном ударила зеленая кровь. Тело постояло еще несколько секунд и только потом повалилось на землю рядом с упавшей головой. Остальные гоблины бросились в рассыпную и Слейд развернул своего жеребца в мою сторону. Чародей! расхохотался он. «Ба, да ты еще жив!» Все новые фейерские скакуны перемахивали через реку. Воины летних ситхи выстраивались в своих разноцветных доспехах за спиной Слейта, Одним из них оказался Талос в своем темном панцире, также забрызганном кровью. Длинный меч его переливался столькими цветами, что казалось, будто он перерезал горло новорожденной радуги. За ними перепрыгнула на наш берег и сама Аврора в сияющем платье-кольчуге, а секундой спустя послышался грохот копыт, и на берег приземлился, едва не по бабке зарывшись в землю, коррик. На спине его, пристегнутая ремнями к получеловеческим полуконским плечам, виднелась каменная статуя колена преклоненной девушки. Лилия, нынешнее воплощение летнего рыцаря. Аврора натянула поводья, и глаза ее расширились. Должно быть, конь почувствовал ее смятение, потому что попятился, беспокойно шарахаясь из стороны в сторону. Летняя леди подняла руку, и шум битвы снова мгновенно стих. «Ты!» — почти прошептала она. «Отдайте мне расклятие и отпустите девушку, Аврора! Все кончено!» Глаза летней леди вспыхнули ослепительным изумрудным светом. Она посмотрела на звезды, потом обратно на меня, все тем же до ужаса напряженным взглядом. До меня начало доходить. Мало того, что она принадлежала к Ситхе изначально чуждым человеческой породе, мало того, что она была королевой Фейры, преследовавшей цели, понять которых сполна я не мог, следовавшей правилам, которые я только-только начинал узнавать. Она еще и сошла с ума. Совершеннейшая клиника. «Час пробил, чародей!» Прошипела она. «Зима возрождается, и это положит конец этому бессмысленному замкнутому кругу. Воистину, навсегда!» «Мэп, все известно, Аврора!» Возразил я. «И Титания тоже скоро узнает! Все это лишено смысла! Они не позволят вам совершить это!» Аврора закинула голову и расхохоталась до ужаса заливистым смехом. Смех этот натянул мои нервы до предела, и мне пришлось усилием воли подавить свои реакции. Оборотням и подкидышам пришлось тяжелее. Волки жалобно скулили или испуганно рычали, а Мэрил с хватом просто рухнули на колени, зажав уши руками. «Им не остановить меня, чародей!» Заявила Аврора, продолжая давиться этим безумным смехом. «И тебе тоже!» Взгляд ее снова вспыхнул, и она уставила в меня палец. «Корик, со мной! Остальные убейте Гарри Дрездена! Убейте их всех!» Она повернула коня и поскакала вниз по течению. Туман в радиусе двадцати футов от нее светился золотым. Кентавр следовал за ней по пятам. Грохот битвы, весь ее ужас, вся музыка, боевые фанфары, барабаны, крики, звон, снова лавиной обрушились на нас. Десяток рыцарей Ситхи развернулись ко мне, выхватив мечи или подняв свои длинные пики. Талос в заговоренной броне, наверное, именно она помогала ему изображать огра, стряхнул разноцветные пятна со своего клинка и угрожающе сощурил свои кошачьи глаза. Слэйд снова расхохотался, как игрушку вертя в руках свой меч. Я скорее слышал, чем видел, как волки с рыком, припадая к земле, окружили меня. Мэрил, шатаясь, заставила себя встать. Из ушей ее текла кровь. В одной руке она держала свой топор, в другой — мачете. Побледневший хват, тоже с окровавленными ушами, дрожащими руками, расстегнул свой ящик и достал оттуда здоровенный разводной ключ. Я удобнее перехватил свой посох с жезлом и широко расставил ноги. Потом собрался с силами, поднял посох и стукнул им по земле. Результат напоминал удар грома, не то чтобы слишком сильный, но неприятельские кони беспокойно попятились. Слейт нацелил в меня свой меч и с криком послал своего продолжавшего пятиться жеребца вперед. Следом за ним ринулись в атаку летние воины, доспехи которых переливались в лунном свете кони ржали и вся эта кавалерийская лава неслась на нас, волки испустили свирепый, жуткий вой, Мэрил вижала как фурия и даже хват угрожающий пискнул что-то. Шум стоял невообразимый и, боюсь, меня никто не слышал, но я все-таки издал свой собственный боевой клич, на мой взгляд более чем достойный в сложившейся ситуации. Какого черта? Я не верю в фей!